Глава 33. Концерт в отеле. «Обязательно надень свое белое платье из арганди. Н решительно потребовала Диана. Они были вдвоем в комнате под крышей, а за окном приближались сумерки, нежные, желто-зеленые, под голубым безоблачным небом. Большая круглая луна над зачарованным лесом медленно меняла свой цвет от бледного глянца дополированного серебра. Воздух был полон нежных летних звуков, сонного чириканье птиц, шелеста ветерка, отдаленных голосов и смеха. Но в комнате Н были закрыты ставни и горела лампа. Там шло важное дело. Ей подбирали наряд. Комната под крышей кардинально изменилась с того вечера четыре года назад, когда Энн пробрал до костей холод, идущий от пустых стен. Изменения совершались постепенно. Марилла потворствовала им, и теперь комната превратилась в уютное гнездышко, о котором мечтает каждая девушка. Бархатный ковер с розами и розовые шелковые шторы из ранних мечтаний Н. так и не появились. Но по мере ее взросления мечты тоже менялись, и она не сожалела о неисполненных желаниях. Пол теперь украшал симпатичный коврик, а бледно-зеленые муслиновые шторы прикрывали большое окно, колыхаясь от легкого ветерка. Стены не покрывали гобелены из золотой и серебряной парчи. Они были оклеены обоями с изысканным рисунком из цветущих яблоневых веток. А поверх Эн повесила несколько хороших картин, подаренных миссис Ален. На почетное место Эн поместила фотографию мисс Стэйси, никогда не забывая ставить под ней свежие цветы. Сегодня это были белые лилии, нежный запах которых плыл по комнате ароматом мечты. Мебели из красного дерева тоже не было, зато стоял белый книжный шкаф, заполненный книгами, плетёное кресло-качалка, туалетный столик с муслиновой накидкой в оборках, причудливое в позолоченной оправе зеркало с пухлыми розовыми купидонами или ловыми гроздями винограда. Оно раньше висело в комнате для гостей и низкая белая кровать. Энн собиралась на благотворительный вечер в отель White Sands. Посетители организовали концерт в помощь больнице Шарлоттауна и для участия в нем разыскивали таланты по всей округе. Берту Сэмпсон и Перл Клей из хора баптистской церкви. «Уайтсэнс» попросили спеть дуэтом. Милтон Кларк из «Нью Бриджа» должен был исполнить соло на скрипке. Уинни Адела Блэр из «Кармоди» спеть шотландскую балладу, а Лора Спенсер из «Спенсервейла» и Энн Ширли из «Эйвонли» декламировать стихи. Как Энн сказала раньше, начался новый этап в ее жизни, и она с трепетом и волнением его принимала. Мэтью был на седьмом небе от счастья и гордости, заказанную Эн честь не отставала от него и Марилла, хотя она бы скорее умерла, чем призналась в этом. И напротив говорила, что не дело молодым людям разгуливать по отелю без сопровождения старших. Предполагалось, что Эн и Диана поедут вместе с Джейн Эндрюс и ее братом Билли в большой коляске на концерт. Собрались ехать еще несколько девочек и мальчиков из Эйвенли, ждали также гостей из города. После концерта исполнители были приглашены на ужин. «Ты правда считаешь, что платье из арганди подойдет больше?» беспокоилась Энн. «Мне кажется, оно не такое красивое, как синее муслиновое в цветочек, и не такое модное». «Но оно тебе больше идет», сказала Диана, «мягкое, обтягивающее, с оборками». В муслиновом ты слишком разряженная, а платье из органзы сидит на тебе так, будто ты в нем родилась. Энн со вздохом сдалась. Диана слыла среди девочек законодательницей моды, и ее советы пользовались большим спросом. В этот вечер она была очень хороша в платье цвета дикой розы. Этот цвет Марилла не приветствовала, но Диана не выступала на концерте, и потому ее внешний вид был не так важен. Весь свой пыл она сосредоточила на Эн, чтобы та не ударила в грязь лицом и представила Эйвонли в лучшем виде. Диана поклялась, что одежда и прическа подруги будут на самом высшем уровне. Поправь эту оборку. Вот так. И да я завяжу тебе пояс. Теперь примемся за туфли. Волосы я заплету тебе в две толстые косы и свяжу большими белыми лентами. «Нет, не выпускай завиток на лоб, просто сделаем аккуратный пробор». Миссис Аллен говорит, что с прямым пробором ты похожа на Мадонну. «Эту белую домашнюю розочку я закреплю у тебя над духом У меня распустилась только одна, и я сберегла ее для тебя». «Можно мне надеть жемчужные бусы?» — спросила Энн. «Мэти купил бусы в городе на прошлой неделе, ему будет приятно увидеть их на мне». Диана поджала губы, С критическим видом склонила черноволосую головку на бок и дала согласие. Бусы вскоре обвили тонкую, молочно-белую шею Н. «В тебе чувствуется порода, Энн!» — восхищенно произнесла Диана без капли зависти. «Ты так горделиво держишь голову! Думаю, все дело в твоей стройной фигуре. А я такая пышка, всегда боялась растолстеть, и все-таки это случилось. Но ничего не поделаешь, надо с этим смириться». «Зато у тебя ямочки!» — сказала Энн и ласково улыбнулась, глядя на наклонившееся к ней милое оживлённое лицо. «Такие симпатичные, словно маленькие углубления в креме. Я уже потеряла надежду, что у меня будут такие же. Ямочки так и останутся моей несбывшейся мечтой. Но грех жаловаться, другие мои желания осуществились. Ну, я готова». «Вполне», — заверила её Диана. И тут в дверях появилась Марилла, худая, с прибавившейся сединой в волосах, такая же угловатая, но с гораздо более мягким выражением лица. «Входите, Марилла, и взгляните на нашего декламатора. Правда, красавица!» Марилла издала звук, средний между фырканем и ворчанием. Эн выглядит опрятно, и наряд подходит к случаю. Прическа мне тоже нравится». Только бы не испортить платье в пыли или рассе, разъезжая в коляске. Оно слишком легкое для наших сырых и прохладных вечеров. Органди – самый непрактичный материал. Я говорила об этом Мэтью. Это он купил. Мэтью совсем переменился. Бесполезно ему что-то говорить. Время, когда он прислушивался к моим советам, прошло. Теперь он скупает для Энн все подряд, и продавцы в кармаде смекнули, что могут всучить ему что угодно. Стоит им сказать, что вещь красивая и модная, как он тут же выкладывает денежки. Держи юбку подальше от колес, Н, и надень теплую куртку. Марилла спустилась вниз, с гордостью отметив, как прелестно выглядит Н с этим лунным лучом от лба и до макушки. Цитата из романа в стихах Аврора Ли, выдающейся английской поэтессы Элизабет Барретт Браунинг. 1806-1861. И пожалела, что не поехала на концерт, где будет блистать ее девочка. «А может, на улице и правда сыро? Выдержит мое платье?» с тревогой произнесла Н. «Совсем не сыро!» отозвалась Диана, открывая ставни. «Смотри, какой прекрасный вечер! Расы не будет! А какая роскошная луна! Я так рада, что мое окно выходит на восток, «И я могу видеть восход солнца», — сказала Энн, подойдя к Диане. «Как восхитительно любоваться солнцем, стоящим над длинными холмами, заливающим светом острые верхушки елей! Ни один восход не похож на другой, и я чувствую, как моя душа купается в лучах солнечного света. О, Диана, я обожаю свою комнату, не представляю, как расстанусь с ней в следующем месяце!» «Хотя бы сегодня, не упоминая о своем отъезде, Взмолилась Диана. Как только подумай об этом, сразу плакать хочется. А сегодня вечером я намерена повеселиться. Что ты будешь читать, Энн? Очень волнуешься? Вовсе нет. Я так часто выступала на публике, что уже привыкла. Буду читать «Девичью клятву» — стихотворение Вальтера Скотта. Это такое трогательное стихотворение. Лора Спенсер прочтет комические стихи, но мне больше нравится вызывать у людей слезы, а не смех. А что прочтешь, если тебя вызовут на бис? «Никто меня не вызовет», — насмешливо отозвалась Энн, которая втайне надеялась, что такое случится. Она даже представляла, как расскажет об этом Мэтью за завтраком. Но слышен шум колес. Вот и Джейн с Билли. Билли Эндрюс настоял, чтобы Энн села с ним впереди, и она нехотя согласилась. Ей больше хотелось к девочкам, чтобы во время езды поболтать и посмеяться от души. «А с Билли не посмеешься и не поболтаешь». У этого большого, толстого, флегматичного юноши лет двадцати с круглым невыразительным лицом полностью отсутствовал удар красноречия. Но Билли безмерно восхищался Энн, и его раздувало от гордости при мысли, что он приедет в Уайтсэнс, сидя рядом с этой стройной, высокой девочкой. Энн умудрялась через плечо поддерживать разговор с девочками и иногда вежливо вовлекала в разговор Билли. Тот улыбался и посмеивался, но ответить не мог, а если и пытался, то было слишком поздно. Энджи, несмотря ни на что, наслаждалась поездкой. Вечер обещал быть веселым. На дороге было много колясок, и все они направлялись к отелю. В воздухе звенел смех, и эхо несло его дальше. Когда они подъехали, отель сверкал огнями сверху донизу. Их встретили дамы из комитета по подготовке концерта. Одна дама сопроводила Энн в комнату для исполнителей. Там было много членов симфонического клуба Шарлоттауна, и Энн неожиданно оробела, почувствовав себя глупой провинциалкой. Ее платье, такое изящное и красивое в комнате под крышей, здесь, среди сверкающих и шуршащих уборов из кружева и шелка, выглядело простым, обыденным. Разве могло её жемчужное ожерелье сравниться с бриллиантами полной красивой дамы подле неё? А белая розочка выглядела такой жалкой на фоне цветов из оранжереи, украшавших других гостей. Энс сняла шляпку и куртку и забилась в угол. Ей отчаянно захотелось оказаться в своей белой комнатке в зелёных крышах. Ещё хуже. Было на сцене большого концертного зала отеля, где она потом оказалась. Электрический свет слепил глаза, аромат духов и несмолкаемый гул изнуряли. Как бы она хотела сейчас находиться в зале рядом с Дианой и Джейн, которые, похоже, прекрасно проводили время. Энна чутилась между тучной дамой в розовом шелковом платье и девушкой в белом кружевном с презрительной миной на лице. Тучная дама иногда поворачивала голову и сквозь очки внимательно осматривала Энн, и та, с ее обостренной чувствительностью, боялась, что еще немного, и она не выдержит и закричит. Девушка в белом кружевном платье громко обсуждала с соседкой присутствующих в зале мужланов и деревенских красоток, предвкушая потеху от выступлений местных талантов. Энн почувствовала, что возненавидела девушку в белых кружевах на всю жизнь. К несчастью для Н, в отеле остановилась профессиональная актриса, которая согласилась выступить с чтением стихов. Это была стройная, темноглазая женщина в изумительном платье, измерцающего, словно лунный свет, серого материала. На шее и в волосах у нее сверкали драгоценные камни. Необыкновенный тембр ее голоса в сочетании с выразительной мощью чтения околдовал зал. Позабыв на время о себе и своих проблемах, Энн с восторгом и сияющими глазами внимала этому голосу. Но когда актриса закончила, закрыла лицо руками. «Как может она теперь подняться и декламировать? Нет, никогда! И как вообще она могла подумать, что ей подвластно это искусство?» Как хотела бы она оказаться сейчас в зеленых крышах? И как нарочно, в этот самый неподходящий момент, прозвучало ее имя. Каким-то образом Энн, не заметившая удивленно виноватого взгляда девушки в белых кружевах, который был своего рода комплиментом, поднялась и, не чувствуя под собой ног, вышла вперед. Ее бледность испугала сидящих в зале Диану и Джейн, и они в нервном волнении сжали друг другу руки. Энн стала жертвой нахлынувшего на нее страха перед сценой. Ей приходилось читать стихи на разных общественных мероприятиях, но никогда еще она не сталкивалась с такой изысканной публикой. И это зрелище ее парализовало. Все было необычным, ярким, непонятным. Ряды дам в вечерних платьях, критические взгляды, атмосфера богатства и изящества. Как все это отличалось от простых скамей в дискуссионном клубе и родных, симпатичных лиц друзей и соседей. А сидящие здесь люди, подумала Н., будут безжалостными критиками. Возможно, как та девушка в белых кружевах, они ожидают от нее веселого деревенского балагурства. Н. почувствовала себя безнадежно униженной и несчастной. Колени у нее дрожали, сердце трепетало, Ее хватила слабость, она не могла произнести ни слова, и в следующий момент сбежала бы со сцены, несмотря на еще большее унижение от трусливого побега. Но тут ее расширенные испуганные глаза выхватили из зала лицо Гилберта Блайта, сидящего в задних рядах. Он наклонился вперед с улыбкой, показавшейся Н победной и насмешливой. На самом деле все было не так. Гилберт улыбался, потому что ему нравилась обстановка в целом, и в частности стройная фигурка Энн и ее одухотворенное лицо на фоне пальм. А вот сидящая рядом Джози Пай действительно смотрела на нее с победной насмешкой, но Энн ее не увидела. И даже если б увидела, мнение Джози для нее ничего не значило. Энн сделала глубокий вдох, гордо вскинула голову, Отвага и решимость пронзили ее, как электрический ток. Она не спасует перед Гилбертом Блайтом. Он никогда не сможет посмеяться над ней. Никогда! Никогда! Куда-то ушли страх и волнение, и она начала читать. Ее чистый, звонкий голос, без дрожи и срывов, проникал в самые дальние углы зала. Самообладание полностью вернулось к ней, а реакция на пережитый шок стала декламация столь вдохновенная, как никогда прежде. Когда она закончила, зал взорвался аплодисментами. С пылающим от робости и восторга лицом Эн вернулась на свое место, где ее руку пылка сжала и потрясла тучная дама в розовом шелке. «Дорогая, это было потрясающе!» — отдуваясь, проговорила она. «Я рыдала, как дитя, правда! Смотрите, вас вызывают! Другого и быть не могло!» «О, я не могу идти!» — смущенно произнесла Энн. «Но должна, иначе Мэтью будет разочарован. Он не сомневался, что меня вызовут на бис». «Нельзя разочаровывать Мэтью!» — сказала со смехом дама в розовом. Улыбаясь, с пылающим лицом и сияющими глазами, Энн снова вышла вперед и на этот раз прочла подборку забавных, смешных коротких стихов, чем совсем покорила зал. Остальная часть вечера была для нее настоящим триумфом. После концерта полная дама в розовом, оказавшаяся женой американского миллионера, взяла эн под свое крыло и представила ее гостям, и все были с ней очень любезны. Участвующая в концерте профессиональная актриса мисс Эванс подошла к ней поговорить и сказала, что у Энн чарующий голос, и она прекрасно прочла свою стихотворную подборку. Даже девушка в белых кружевах ее похвалила. Ужинали они в большой, красиво украшенной столовой. Диану и Джейн тоже пригласили на ужин, потому что они приехали с Энн. Билли тоже был приглашен, но найти его не смогли. Он испытал смертельный ужас от приглашения и сбежал, а теперь смиренно дожидался девушек у коляски. Наконец все закончилось, и три девушки весело выбежали на белый пушистый снег, залитый лунным светом. Эн Глубоко вздохнула и посмотрела на чистое небо над темными ветвями елей. Как было хорошо снова оказаться в чистоте! и тишине ночи. Все было таким величественным, неподвижным и прекрасным. Слышался шум моря, вдали темнели скалы, угрюмые великаны на страже волшебного берега. «Как замечательно мы провели время!» — вздохнула Джейн, когда они отъехали от отеля. «Хотелось бы мне быть богатой американкой, жить летом в отеле». Носить драгоценности и платье с глубоким вырезом и каждый день есть мороженое и салат с цыпленком. Не сомневаюсь, что от этого получишь больше удовольствия, чем от работы учителя. Энн, ты так замечательно сегодня читала, хотя поначалу я боялась, что ты никогда не начнешь. Мне кажется, ты читала лучше, чем миссис Эванс. Не говори такие вещи, Джейн, быстро сказала Энн. Это звучит глупо. Я не могла читать лучше, ведь миссис Эванс профессионал, а я всего лишь школьница, которой немного удается декламация. Я полностью удовлетворена, если людям просто понравилось мое чтение. «У меня есть комплимент для тебя, Энн», — сказала Диана. По крайней мере, я сочла это комплиментом по тону, с каким были произнесены эти слова. Ну или почти комплиментом. За нами сидел американец, вид у него очень романтичный. «Черные, как смоль, волосы и черные глаза». По словам Джози Пай, он известный художник. Бостонская кузина ее матери вышла замуж за человека, который учился с ним в одной школе. Так вот, мы слышали, как он сказал, не так ли, Джейн? Кто эта девушка на сцене с роскошными тициановскими волосами? Хотелось бы ее нарисовать. Вот так, Н. А какие они? Тициановские волосы. Проще говоря, просто рыжие, засмеялась Энн. Тициан — знаменитый художник, который любил рисовать рыжеволосых женщин. «А вы видели, какие бриллианты на дамах?» — вздохнула Джейн. «Что может быть ослепительнее? Неужели вы не хотели пройдиться в богатой семье, девочки?» «А чем мы хуже?» — сказала уверенно Энн. «Нам шестнадцать лет, все еще впереди, и мы счастливы, как королевы. Мы все в какой-то степени наделены воображением. Взгляните на море, девочки!» Как дивно серебрица вода и сколько тайн спрятано там. Мы не могли бы наслаждаться этой красотой больше, даже если бы имели миллионы долларов и несметное количество бриллиантов. Да вы ни с кем из них не поменялись бы местами, даже если бы могли. Неужели кто-то захочет превратиться в девушку в белых кружевах с кислым выражением лица, будто она уже родилась с задранным носом? Или дамой в розовом? Да, она добрая и милая. Но такая полная и низкорослая. У нее просто нет признаков талии. Или даже миссис Эванс с печальными глазами. Наверное, в прошлом она перенесла большое горе, если у нее такой несчастный вид. «Ты сама все знаешь, Джейн Эндрюс!» «Ну, я не совсем уверена», — произнесла с сомнением Джейн. «Думаю, бриллианты могут служить большим утешением. А я хочу остаться собой». «Даже если у меня никогда не будет бриллиантов», — объявила Энн. «И я рада быть Энн из зеленых крыш с жемчужными бусами на шее. Любовь, которую мне подарил Мэтью вместе с ними, стоит дороже всех драгоценностей дамы в розовом».